Я воображал, что он обсуждает какое-нибудь великое государственное дело. Но причины его задумчивости касались только его собственной семьи. "Жил Бласс", сказал он мне однажды после обеда. "Ты, вероятно, заметил, что ум мой чем-то занят. Да, тетя моя. Я думаю об одном деле, от которого зависит спокойствие моей жизни. Я хочу тебя довериться. Моя дочь Донья Мария продолжал он достигла брачного возраста, и множество знатных синьоров спорят из-за обладания ею. Граф Демье Блес, старший сын герцога Медина Седония, главы дома Гусманов, и Дон Луис де Аро, старший сын маркиза де Карпио и моей старшей сестры, являются кандидатами, по-видимому, наиболее заслуживающими предпочтения. Васоминсти последний далеко превосходит заслугами своих соперников. И весь двор уверен, что я изберу его в зитя. Однако, не вдаваясь в причины, побуждающие меня отказать ему равно как и графу де Нуеблес, я скажу тебе, что остановил свой выбор на доне Рамиро Нуньесе де Гусман, маркизе де Тураль, главе дома Гусманов в Домбрадос этому молодому вельможе и детям, которые родятся от него у моей дочери. Я собираюсь оставить все свои владения с возложением на них титула графов Оливарос, к которому я намерен присоединить грандское достоинство. Таким путём мои внуки и их потомки, происходя от ветвей Абродос и Оливарос, будут считаться старшими вроде Гусмана. Ну как сентильяна добавил он. Одобряешь ты моё намерение? Простите меня, Ваша Светлость, отвечал я. Этот замысел достоин гения его создавшего. Но позвольте мне высказать по этому поводу одно опасение. Я боюсь, как бы не вознегодовал герцог Кмедино Седония. Пусть негодует, если хочет, возразил министр. Это меня весьма мало тревожит. Я не люблю его ветви, незаконно отнявшие у ветви Абрадос права старшинства и титулы, с этим связанные. Я менее буду чувствителен к его сетованиям, нежели к горю моей сестры, маркизы де Карпио, из-за того, что дочь моя не достанется её сыну. Но в конце концов я хочу исполнить своё желание, и поэтому Дон Рамиро восторжествует над своими соперниками. Это дело решённое. Сообщив мне своё намерение, граф Герцэг приступил к его выполнению. И тут опять-таки показал образец своей своеобразной политики. Он представил докладную записку королю, в коей умолял его и королеву собоговорить, самолично выдать замуж его дочь излагаем достоинство синьоров, которые к ней сватались. И выражая готовность всецело подчиниться выбору их величеств. Но он не преминул, говоря о маркизе де Тураль, намекнуть на то, что предпочёл бы этого последнего всем остальным. И в самом деле, король, слепо шедший навстречу желаниям своего министра, Дал ему следующий ответ. Полагаю, что Дон Рамиро Нуньес вполне достоин Доньи Марии. Однако же выбирайте сами. Та партия, которая понравится вам больше других, будет и для меня наиболее приятной. Король. Министр нарочно показывал всем этот ответ и, притворившись, будто принимает его за королевский приказ, поторопился выдать свою дочь за маркиза де Торале. Этот поспешный брак глубоко задел маркизу де Карпио, равно как и всех прочих Гусманов, которые стили себя надеждой жениться на Донье Марии. Тем не менее, не будучи в силах помешать этой свадьбе, они сделали вид, будто приветствуют её изъявлениями самой искренней радости.